Глава тридцать первая Джерберу удалось ее перехватить на выходе из дома по дороге в суд. Анита Бальди застыла посреди лестничного пролета, и Пьетро понял, что судья с трудом узнала его. «Что с тобой стряслось?» — спросила она с тревогой. Психолог сознавал, что выглядит неважно. Он не спал несколько ночей подряд. Не помнил, когда ел по-человечески и в последний раз принимал душ. Но он должен был как можно скорее понять, а всё остальное отходило на второй план. Ханна Холл выпалил он, уверенный, что судья сразу поймёт, зачем он явился в столь неурочный час. Почему вы не сказали мне, что знали её когда-то? Когда Джербер Впервые назвал это имя пару дней назад в гостиной её дома. Старая знакомая как-то напросилась. Теперь он это ясно припомнил. Много лет назад я дала обещание, отвечала Бальди. Кому? Ты должен меня понять, проговорила она решительно заранее отметая всяческие возражения. Но я отвечу на любые другие вопросы, клянусь. Так что ты хочешь знать? Всё. Бальди поставила кожаную сумку и села на ступеньку. Я уже тебе рассказывала, что в то время работала на земле. С детьми всегда непросто, ты сам это знаешь. Особенно трудно убедить их довериться взрослому, ведь взрослый как раз и есть монстры, которых следует остерегаться. Но мы прибегали к разному ловкам, чтобы достичь своей цели. Например, выбирали цвет одежды, какой-нибудь яркий, чтобы дети нас замечали. Я выбрала лиловый. И мы ходили по улицам, искали их Несовершеннолетних, попавших в беду, которых избивали или третировали знакомые или родственники. Дети, заметив нас, могли подойти без ведома взрослых и попросить о помощи. Был очень важен визуальный контакт. Так я в первый раз заметила Ханну, а она запомнила меня. Значит, Вы не искали её? Никто её не искал. Неужели? У Джербера это не укладывалось в голове. Холл заявил о похищении их полугодовалой дочери. В те времена не было камер видеонаблюдения, как сейчас. А всё произошло в городском парке без свидетелей. Стало быть, Похищение, которое Ханна Якобы совершила в Аделаиде, на самом деле имело место во Флоренции много лет назад, и она была не похитительницей, а жертвой. Значит, холом не поверили? догадался психолог, которому не терпелось узнать конец истории. Сначала поверили, но потом у полиции возникли подозрения. Вдруг они все придумали, чтобы скрыть несчастный случай, повлекший за собой смерть младенца, или даже предумышленное убийство? Мать Ханны страдала легкой формой после родовой депрессии, и муж, вообще-то, задумал путешествие в Италию, чтобы развлечь ее. Это сочли достаточно убедительным мотивом. Почуяв, что им вот-вот предъявят обвинение, Холлы бежали из Италии, догадался Пьетро. Наши органы просили их экстрадиции из Австралии, но безуспешно, добавила Бальди. Тем временем больше никто не утруждал себя поисками Ханны. Холлы за эти годы несколько раз возвращались во Флоренцию. Тайно они не смирились с потерей Джербер даже представить себе не мог, какие невообразимые муки они испытали. Похитители содержались в Сан-Сальви, верно? Мари и Томазо, непрекаянные бедолаги, почти всю свою жизнь они провели в психиатрической лечебнице. В стенах больницы они познакомились и полюбили друг друга. Мари была бесплодной из-за лекарств, Но очень хотела иметь ребёнка. Тамазо исполнил её желание, украд для неё малышку. Потом они пустились в бега. Поскольку подозрение пало на Холов, а не на них, им удавалось скрываться годами. Они таились, бродяжичили, переходили с места на место, порвав все связи с окружающим миром, стали невидимыми. Джербер просто не мог поверить в такой абсурд. Когда вы начали их подозревать? Когда они похитили другого младенца, Мартино, ответила Бальди. Азура, мысленно поправил её психолог. Они думали, что перехитрили всех, когда расстались, чтобы снова сойтись через несколько месяцев. Но Ханна спутала все их планы. Мы прочёсывали округу в поисках малыша, когда мне сообщили о странной девочке с младенцем в сумке-кенгуру. Я пошла проверить. Она казалась потерянной, испуганной и явно нуждалась в помощи. Но её мать, Мари, догнала её раньше, чем я успела вмешаться. Я оставила на тротуаре малыша Чтобы отвлечь нас и избежать вместе с девочкой. Но вы не отступились, правда, судя? Поглядев на девочку, я поняла, что-то не так. Мне пришло в голову, что и её в своё время похитили. Мы объявили её в розыск. Чужими, о которых говорит Ханна, были вы? Балдики внула. В ходе расследования полиция обнаружила заброшенный деревенский дом в провинции Сиена. Ночью мы окружили его, намереваясь ворваться и освободить заложницу. Я там тоже была. Но что-то пошло не так. Это Ханна подняла тревогу, правда? Она почувствовала опасность. Тамаза был арестован. И через несколько лет умер в тюрьме. Мария от нас ускользнула, и я и удалось покончить с собой. Ханна выпила тот же яд, но выжила, проведя несколько недель в больнице. Я ходил к ней, чтобы рассказать правду. И это несомненно далось мне труднее всего из того, что когда-либо доводилось делать. Джербер перевёл дыхание. Такую историю нарочно не придумаешь. Но кое-что не состыковывалось. Ханна утверждает, что у неё был младший братик Адо. Он лежал в сундуке, который они всюду носили с собой. Об этом я впервые услышал от тебя 2 дня назад. Но тогда Мы ничего такого не обнаружили. Полагаете, моя пациентка все выдумала, включая убийство братика, которое совершила, сама будучи ребенком? Других братьев, кроме Мартина, у нее не было, это исключено. Как я тебе говорила, Мария не могла родить ребенка, и нет сведений о том, чтобы каких-то детей похитили в то же время, что и Ханну Холл. Сомнения не рассеялись, но настал момент задать самый трудный вопрос. Мой отец имел какое-то отношение к этой истории? Бальди недовольно поморщилась. Почему ты спрашиваешь? Потому что Ханна много знает о моём прошлом. Откровенно говоря, я не верю, что это случайность. Разозлился он. Скажу тебе одну вещь. Может на что-нибудь пригодится, проговорила судья. Те, кого Хан считал своими родителями, сами были почти что детьми. Марии исполнилось 14, а Томазо 16, когда они её похитили.